Прежде всего, появились новые физические уравнения, которые описывают структуру физического вакуума. Не буду их показывать, потому что они громоздкие. Скажу лишь, что эти уравнения можно с помощью математических преобразований обратить тождественно в нуль, то есть показать, что они эквивалентны тождеству. 0 равен нулю. Это и есть проявление так называемого всеобщего принципа относительности. Мы говорим «все в мире относительно», но всегда имеем в виду, что есть что-то абсолютное, что-то непогрешимое. На самом деле в физике Эйнштейновский принцип относительности, а вообще говоря, это философский тезис, и привел к тому, что была создана теория физического вакуума. На эзотерическом языке об этом уже было сказано ранее, все, что нас окружает, есть иллюзия, пустота. Как оказалось, посредниками во всех явлениях выступают первичные торсионные поля. Это те самые поля, которые, как мы считаем, ответственны за психофизические явления. Все вы прекрасно знаете, что в повседневном опыте мы встречаемся вольно или невольно, то есть не задумываясь, с двумя физическими полями. С гравитационным – ощущаем вес, и электромагнитным – видим свет. Но существует еще одно физическое поле, действие которого мы испытываем на себе ежедневно. Когда вы садитесь в автомобиль или самолет, и он начинает набирать скорость, вас вдавливает в кресло. Этот простейший пример показывает, что в данном случае возникает некоторое поле, действующее на нас. Это поле инерции. Оказывается, что оно является одним из проявлений торсионных полей в механике. Поле инерции вызывает так называемые силы инерции. Эти силы обладают целым рядом необычных свойств. Например, они не удовлетворяют третьему закону Ньютона, потому что неизвестно, со стороны каких тел они приложены. Не буду углубляться в научную сторону дела, но поверьте, что это очень необычное поле, и проявляет оно очень необычные силы. Существует уравнение, которое описывают торсионные поля. Шипов Теория физического вакуума, новая парадигма, Москва, НТЦ, 1993. Смотри также Акимов, эвристическое обсуждение проблемы, поиска дальнодействий, ЕГС-концепции. Москва, МНТЦ, ВЕНТ, 1991. Торсионное поле в общем случае имеет 24 контакта независимых компоненты. Импульс и энергия его равны нулю. Оно переносит информацию, но не переносит энергию. Таким образом появился новый физический объект, который, не обладая энергией, способен передавать информацию, причем в очень широких пределах и со скоростью, достигающей бесконечности. Эти свойства торсионных полей совпадают со свойствами того носителя, который ответственен за психофизические явления, они открыты экспериментальным путем и совпадают со свойствами, обнаруженными теоретически. Поэтому мы пытаемся утверждать, что найден, наконец, математический и физический аппарат для описания психофизических явлений. Найден математический и физический аппарат для описания тонких миров. Полученные нами материалы представляют возможность утверждать, что существует некоторое первичное торсионное поле, которое мы можем называть информационным полем, и существует в реальности его носитель, человек и его головной мозг. Первичное торсионное поле мы не можем назвать материей, потому что свойства этого поля отличаются от свойств обычной материи, хотя бы тем, что обычная материя обладает энергией. В результате взаимодействия этого поля с носителем материи рождаются фантомы или посредники, которые одновременно содержат в себе свойства и материи, и информационного поля. Эти фантомы могут быть устойчивы, для их описания существуют нелинейные уравнения солитонного типа. Фантомы и являются, по-видимому, прообразами тех мыслей, которые возникают у человека в результате взаимодействия его головного мозга с информационным полем. По-видимому, мы действительно представляем собою материальное образование, способное взаимодействовать с информационным полем, в котором, между прочим, находятся фантомы, созданные другими людьми или другими материальными субстанциями, даже если они не являются живыми. С точки зрения физического вакуума, любое материальное образование обладает сознанием. В той или иной степени, конечно, потому что та часть субъективности, которая присуща, например, твердому телу, есть сознание данного твердого тела. Поэтому на человека могут действовать фантомы, образованные как людьми, так и неживыми объектами. Одним из проявлений торсионных полей является так называемый эффект форм. Научные эксперименты показали, что у конуса, сделанного из любого материала, существует левое и правое торсионные поля. Оказывается, что любой помещенный в вакуум, физический предмет, создает вокруг себя некоторую форму, организованную с помощью торсионных полей. Это свойство уже используется практически. Можно сконструировать такие формы, на них существуют даже патенты, которые фокусируют торсионное поля. Например, Положенные внутрь этих форм, вместе фокуса, продукты долго сохраняются, не портятся. Это очень интересный эффект. Древние люди знали о нем. Они, видимо, чувствовали торсионные поля и, используя свои знания, строили такие архитектурные сооружения, которые действовали на человека определенным образом. Почитайте об этом в книге Гурджиева «Все и вся». Автор сообщает, что где-то на востоке, Существует сооружение, зайдя в которое человек просто ни с того ни с сего начинает плакать, полагаю что особым эффектом обладают и современные культовые здания. Все мы так или иначе на себе испытали воздействие этого эффекта. Когда мы приходим в церковь, то чувствуем, что в ней присутствует нечто очень высокое. Можно предположить, что церкви строились с учетом знаний о торсионных полях, которые влияют на человеческую психику. Теория физического вакуума заставляет нас пересмотреть соотношение между материей и сознанием, отдавая приоритет сознанию как творческому началу всякого реального процесса. Творение миров и вещества, из которого они состоят, начинается абсолютным ничто из потенциального состояния материи физического вакуума без какой-либо первоначальной проявленной материи. Число возможных миров в этой ситуации безгранично, поэтому сверхсознание, абсолютное ничто, нуждается в процессе творения в добровольных помощниках, которые и создаются на уровне проявленной материи по образу и подобию. Цель этих помощников состоит в постоянном самосовершенствовании и эволюции Эволюционная лестница построена в соответствии с семиуровневой схемой реальности, возникающей в теории физического вакуума, поэтому эволюция помощника означает продвижение вверх по лестнице от материального проявленного к тонким вакуумным и сверхвакуумным уровням реальности. Эта цель объединяет всех помощников, хотя они и находятся на разных уровнях. Эволюционные лестницы. Чем на более высоком из них находится помощник, тем ближе он к абсолютному ничто по своим информационным и творческим возможностям. У продвинутых помощников эти творческие возможности столь колоссальны, что они способны создавать в проявленном состоянии звездные системы и разумных существ, подобных нам. Человек нашей планеты был создан, возможно, помощником-творцом высокого уровня, и наше предназначение, как и всего в мире, состоит в том, чтобы помогать абсолютному ничто в его творческой работе. Тот, кто преуспевает в этом, восходит вверх по эволюционной лестнице, становясь свободным и получает все больше и больше возможностей для творческой деятельности.